Глава 46. Список. Это не Полина Жданова. Полковник Гущин затянулся дымом сигареты, закашлял, как и Смоловский, которого Клавдий Мамонтов быстро отвёл назад в ВВС, от греха подальше. Судя по реакции Раба, точно не она, согласился Макар. Оба они, и Смоловский, и амазонка с арбалетом лишь пешки, марионетки. А главной фигурой всей этой кровавой мистерии с жертвоприношениями мы знаем лишь одно это женщина. И очень опасная, потому что если она сумела втянуть в подобные дела этих несчастных, свихнувшихся на страхе перед вирусом, подчинив их себе, то она сделает так и с другими. Психов и напуганных сейчас предостаточно. И то, с чем мы столкнулись, повторится. Вопрос Как нам её теперь найти? Смоловские и Ждановы пересекались только в одном месте, заметил Клавдий Мамонтов. В госпитале Экспо. Да, госпиталь, кивнул полковник Гущин. Единственное, что их объединяет это госпиталь, который уже готовят к демонтажу. Смоловский прямо говорит, что её, эту женщину, он встретил именно там. Если не Полину, то надо поднимать все списки. пациенток и персонала, все их компьютерные файлы. Поедем прямо сейчас, а то там вообще все закроют, архивы вывезут и уже не докопаешься ни до списка отдела кадров, ни до регистратуры. Хотя, конечно, все хранится в документах, которые из закрытого госпиталя куда-то переместят, но куда? Ищи, потом свищи. Надо ехать прямо сейчас. — Вы снова посетите госпиталь, полковник? — спросил Макар. Гущин отшвырнул сигарету. Правильно. Макар кивнул. Иди туда, где страшно, клин клином. Надо через всё это перешагнуть вам, Фёдор Матвеевич. Возле госпиталя Экспо, куда они приехали из Балашихи, уже появились грузовики и фуры. Рабочие разбирали и демонтировали оборудование. Они все втроём прошли прямо в регистратуру. Список пациенток? Недоверчиво спросила у них медсестра в регистратуре. Есть, конечно, все файлы. Но вы представляете, какой это объём? Нам в некоторые дни привозили по 700 человек. Тысячи прошли через наш госпиталь в апреле и июне. Скопируйте нам всё, пожалуйста, попросил полковник Гущин, протягивая ей флешку. Раз файлов так много, тогда мы прямо сейчас здесь начнём с вашего персонала, с врачей и медсестёр. И это только с разрешения главного врача. Они долго ждали главврача, он чем-то был занят, потом тот вежливо объяснял им, что персонал госпиталя расформирован, врачи и сёстры и волонтёры перешли в другие больницы, некоторые вернулись к обычной плановой работе. Разрешение главврач дал. Они отправились в отдел кадров, и там Клавдий Мамонтов сам сел за компьютер, и они начали скрупулёзно проверять список персонала. Прошло полтора часа. Собственно, что конкретно мы ищем, заметил вдруг Макар. Но вот читаем: Соровникова Надежда Петровна, врач, пульмонолог, или Верейникова Евгения, старшая медсестра. В списке 400 женщин, как нам определить, что кто-то из них она, про мать? Как ты её назвал? спросил Клавдий Мамонтов, не отрываясь от компьютера. Но «Ну, должно же быть у персоны, которую мы ищем, какое-то имя. Палина упоминала это слово, про мать. Не Венерой же Вилендорская её называть. А Геката что-то мне совсем не нравится. Не болтай, лучше скопируй всё на вторую флешку, приказал полковник Гущин, который сидел в маске и перчатках и госпитального компьютера не касался. На то, чтобы проверить всех этих женщин из медперсонала уйдут месяцы, снова начал Макар. И ещё тысячи пациенток. Она же может быть кем угодно. Ковалева Нина Викторовна прочитал в списке фамилий Клавдия Мамонтов. Ковалева, фамилия как у той тётки из монастыря. Одна фамилица, бросил полковник Гущин. Так ивалерва Нина Борисовна, я помню её имя-отчество. Проверяли, проверяли, прошло ещё полтора часа. Врачи, химитсёстры все, заметил Макар. Ну и предстоит теперь вашим орлам работы. Это все списки персонала, уточнил полковник Гущин у Кудрявека. Других нет? Тот ответил, что есть ещё списки на недохвалонтёров. Некоторые работали постоянно, другие разово, приходящие. Сами понимаете, вирус смертельно опасен. Волонтёры делали свою работу, но мы всегда относились к ним с пониманием. Некоторые желали помочь, но психика не выдерживала. Они боялись заразиться. «Придут, отработают день и уйдут, поминай, как звали». «Большая текучка была», — объяснял кадровик. «Те, которые работали постоянно, дежурили смены, оставаясь с больными и в отделениях интенсивной терапии, и в реанимации, они все в том списке, который вы сейчас смотрели вместе с медперсоналом. А вот другой список. Здесь они тоже есть, но тут и те из волонтеров, которые приходили, помогали, затем увольнялись». Они начали читать в компьютере новый список. Он был огромным, волонтеров было немало, и это радовало. Мужские и женские фамилии шли вперемешку. Прошел еще час. От имен у Клавдии Мамонтова рябило в глазах, и вдруг... «Павлова Мария Сергеевна!» «Как? Павлова Мария?» Полковник Гущин, заскучавший в конец от безделья и ожидания, Встрепенулся за спиной Мамонтова на своём стуле. Он вытащил мобильный из кармана, сверился с телефонной книгой. Павлова Мария Сергеевна, вторая свидетельница, что была вместе с Ковалеровой, которая ошибочно опознала Веронику Лямину как насельницу Серафиму. Фамилии и имя-отчества совпадают, и она говорила нам, что волонтёрка, они в госпитале в Дарьине тоже волонтёрствовали, когда мы их встретили в лесу. Он набрал номер Павловой. Абонент временно недоступен. Я ей в прошлый раз тоже звонил, она мне не ответила, сказал он, поднялся и вышел в коридор. Макар за ним, Клавдий Мамонтов остался у компьютера в отделе кадров, быстро копируя на флешку весь волонтёрский список. Полковник Гущин позвонил старшему опергруппы «Главка», велел немедленно отправить сотрудников по адресу проживания свидетельницы Павловой Марии Сергеевны и доставить ее в ГУВД. Она жила за городом, он это помнил, а точный ее адрес был в деле. Из госпиталя и экспо они отправились в Главк в Никитский переулок. Но на пути Гущину позвонил старший опергруппы. Местные сотрудники съездили по адресу свидетельницы в Балашиху. Опять Балашихова всплыла. Звонили, стучали в дверь, квартира закрыта. И соседей никого, видимо, все на дачах. Может, она на работе в госпитале в Дарьине, вспомнил полковник Гущин. Пусть и туда наши съездят, немедленно проверят. Раздав ЦО, он решил, что в главка они сами пока не едут, там нечего делать. Ковалева Нина, её знакомые, вот кто нам о ней расскажет. объявил он и набрал номер свидетельницы. Гудки, гудки. Тоже не отвечает. Возможно, они обе сейчас в госпитале в Дарнине. Но мы-то с вами на Садовом кольце. Давайте заедем к Ковалеровой. Тот дом у Курского вокзала, здесь рядом. Мало ли, может, повезёт, застанем её там. И они взяли курс на Курский вокзал.